Тебя чертовски сложно убить. Но на этой игре конец. И не рассчитывай на то, что кардинал пришлет за вами команду спасателей. Иди шли. В аэропорту он случайно повстречал с своим старым другом. Рауль кивнул в сторону генерала Ренда. И, похоже, наш предводитель решил, что бедняга кардинал ордену больше не понадобится. Сердце грыжалось а хищно ухмылился. В их сторону направлялся генерал Ренде в дорогом черном костюме и галстуке в блестящих итальянских туфлях. Он беседовал о чем-то с мужчиной в белом церковном воротничке. По всей видимости, это был Альберто Менарди, предатель и резидент ордена в Ватикане. В одной руке он держал книгу, в другой объемистую сумку,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 Я не буду подчивать вас лживыми обещаниями и сулить вам жизнь. Вы все умрете, но вашей воле выбрать, какой будет смерть, быстрой или медленной и мучительной. Так что покойтесь с миром и умрите так, как вам больше нравится». «Как ты мог?» — заговорил стоявший у стены вигр. Рэндо приблизился к мансеньору. «Не бойся, мой старый друг».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 Он только сейчас понял, как ловко его использовали, как бессовестным манипулировали на протяжении всей его жизни. — Твоя роль подошла к концу, — продолжал Ренд, Но в жилах твоей племянницы течет королевская кровь, и будет оказана честь подарить жизнь новым королям. Спарившись с этим ублюдком, — огрызнулся Рэйчел, — дело не в мужчине и женщине. Главным всегда были кровь. — И будущее, — сказал Рауль, — чистота нашего рода важна не менее, чем сокровище, которое мы ищем. Грей посмотрел на Рэйчел, а потом перевел взгляд на ее дядю, руки которого тоже были связаны за спиной. Лицо у женщины было бледным, но глаза ее сверкали от ярости. Рауль схватил ее за локоть, но она плюнула ему в лицо. Великан Нотмаш ударил ее по губам, Рэйчел ударил с головой в стену и до крови прикусила губу. Грей рванулся вперед, но в его грудь уперлись два винтовочных ствола, заставив вернуться на прежнее место. Склонившись над Рэйчел, Рауль прошипел. «Мне нравится, когда в моей кровати оказываются такие горячие штучки!» Он дернул ее на себя. «И больше уж я не спущу с тебя глаз».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 От его внимания не ускользнула и тележка, доверху заполненная серебристыми зажигательными бомбами, которые не вкатили в комнату же посток всех связали. Все, что ордену не удастся забрать с собой, будет уничтожено. К Раулю подошел Альберту. Принесите топоры, электродрели и кислоту, — приказал Рауль своим людям. Грэй прекрасно понимал, что эти инструменты нужны вовсе не для проведения строительных работ. Это был набор опытного садиста. Разделенные боевиками, подталкиваемые в спины дулами автоматических винтовок, Грей и его товарищи были препровождены обратно в туннель. Оказавшись внутри подземного храма, даже головорезы Рауля, которые до этого хамили и сыпали скабрёзными шуточками, умолкли, и смотрели во все стороны, расширенными от удивления глазами.